Глава десятая. Щербатов. Утро. Или не утро. В этом люксе без окон определить время — дело безнадежно. А на часах что? О, восемь часов. Время нью-йоркское. Надеюсь, восемь утра. Тогда все хорошо, и в местный режим мы вписались. Точнее, я. Они уже никуда не впишутся. Погано. Все погано, и голова болит, что тоже погано, что в холодильнике. В общем, есть чем червячка заморить и притопить заодно. Кока-кола знаменитая, никогда не пила. ну-ка. А, та же Пепси, никакой разницы, Байкал лучше, но его нет, так что пьем то, что есть. Главное, сушняк перебить. Не очень, но помогло. Так, какие новости? Полиция Нью-Йорка продолжает расследование убийства троих русских полицейских, находившихся здесь с официальной миссией для борьбы с международной преступностью. Их тела официально опознаны и после завершения правовых процедур будут переданы представителям советского посольства для отправки на родину. Власти и все жители нашего города выражают соболезнования близким и родственникам погибших. Фига себе. Это значит, алки родителям пришлют, хрен знает чей труп, потом похоронят за казённый счёт. Жена молодая, переживет, но мать с отцом. Они ж сами могут того, этого. Нет, срочно, срочно связаться. Щербатов схватил трубку стоявшего на столе телефона. Тишина. Ни гудка, ни ответа. Бросился к двери, загремел кулаками. Через минуту телефон ожил. «Говорит дежурный, прекратите ломать дверь, пожалуйста». «Какие нахрен двери? Мне в Союз звонить надо. Где Лисицын?» «Извините, вы новости смотрели? Если нет, посмотрите. Искренне рекомендую. И потерпите до вечера, пожалуйста, ей-богу, не до вас». Собеседник положил трубку. «Что такое? Еще новости? Словно предыдущих мало». Щербатов переключил канал. «Мама дорогая, танки на Красной площади. Военный переворот в России», бодро, почти радостно сообщил диктор. «Сегодня, 19 августа, в Москву вошли войска. Блокированы все важные объекты и основные транспортные узлы города. По неподтвержденным пока слухам, группа высших руководителей страны захватила власть, отстранив президента Горбачева от управления государством. Мы будем держать вас в курсе происходящего». Щербатов сел на кровать и обхватил голову руками. «Приехали». «Он в Нью-Йорке, заперт в консульстве, словно в тюрьме». В любой момент близким сообщат о его трагической, и само собой, смерти, словно бывают смерти нетрагические, и на него всем плевать, потому что в стране начался бардак. Господи, можно подумать, что раньше в ней был порядок. Очень скоро пришло понимание, что изменить что-либо не в его силах. Изводить себя можно до полного сумасшествия, но будет ли от этого толк? Нет. Тогда надо взять себя в руки, расслабиться и просто отдохнуть насколько получится, разумеется. Попереключав каналы, остановился на Звездных войнах». Самое то, круто и совершенно не страшно, особенно на фоне происходящего в реальности. В холодильнике имеется чем перекусить, чайник на столе, даже вкусняшки к чаю мирно лежали в одном из шкафчиков, так что до вечера удалось отвлечься от проблем не только личных, но и мировых. А около десяти пришел лисицын. От предложения опрокинуть пуримахи отказался категорически, сославшись на дикую занятость. «Мир сошел с ума», — с порога описал он ситуацию. «Пришло указание работать в обычном режиме, не поддаваться панике. Естественно, после этого работа в посольстве встала колом. Вся, даже наша. Пытался переговорить о твоем деле, так был послан в такую даль. Бацмана обзавидуются. Я говорил, что срочную на флоте служил. Так вот, поверь, точно обзавидуются». «И что теперь? Ждать, когда жене чей-то труп привезут? Мне сейчас не до страны, мне главное своих успокоить. Дай позвонить, будь человеком». «Это не проблема, успеешь созвониться. Сегодня главным стал другой вопрос. Мы с тобой теперь как? Утрёмся или попробуем за ребят отомстить?» «В любое другое время утерлись бы, без вариантов. Но в этом бардаке, когда никто не знает, что будет завтра, есть шанс». — Только сейчас, когда всем все по барабану, ну и препятствовать никто не будет. — Точно? — я спрашивал. — Итак, майор, готов поиграть в суперкопа? Если да, то мысль такая. Лисицын ушел под утро. В комнате без окон, отрезанной от мира, в матерном споре и клубах табачного дыма родился план комбинаций, какой не бывало раньше и не будет никогда. Не от гениальности авторов, а по простой причине, только в эти дни государство утратило контроль над своим аппаратом, но не лишило его возможности работать. «Значит, мы исходим из того, что в американской полиции завелась крыса, так что опереться нам получается не на кого», — подвел итог Щербатов. полиции совершенно точно, но есть один персонаж, который на роль этой крысы не подходит. Некто Гордон Кончак, агент ФБР. Ты его знаешь как сержанта Эрнселлера. Вообще-то он непосредственно против нашей резидентуры работает, так что зачем он в ваши дела полез, да еще под прикрытием вопрос интересный. Вполне мог и своей конторой представиться. Международными преступниками как раз ФБР и должно заниматься. Впрочем, это их проблемы. Но ты имей в виду, он мужик грамотный, хваткий, а главное — порядочный. Свое слово держит всегда, проверено неоднократно. «Интересно, как проверяли?» — усмехнулся милиционер. «Э, наши игры», — махнул рукой разведчик. «Они нам агентуры подставляют, мы им так и живем. В оперативные игры играем, называется. Сами не всегда понимаем, кто кого дурит. Но, в общем и целом, друг друга знаем неплохо, хотя искренне делаем вид, что ни сном, ни духом. Впрочем, об этом у нас еще будет время поговорить, а пока, раз договорились, пойду тебя в шпиона готовить. «Не пугайся!» Лисицын увидел, как вытянулось лицо у Щербатова. «Эта статья тебе не светит. Максимум незаконное проживание в США, за что грозит лишь простая депортация. Заодно будем уверены, что ты невозвращенцем не станешь. Хотя какие теперь невозвращенцы?» Он горько усмехнулся и вышел из комнаты. А Щербатов остался размышлять о причинах внезапно проявившегося авантюризма. Операция, несмотря на заверение Лисицина, будет в лучших шпионских традициях. Даже вон-тайниками грозятся обеспечить. И все для того, чтобы нашел он в чужой стране своего агента, встретился и получил хоть какую-нибудь информацию о взрывах в отеле и вообще по делам морячка в Америке. Всего и делов, казалось бы, но где агент живет? Чем занимается, неизвестно. «Связь с ним не предусмотрели от слова совсем, только у Комарова есть возможность позвонить в Москву». Он и позвонил неделю назад. Договорились встретиться в одном из баров на Брайтон-Бич, как раз сегодня. На встречу Щербатов, естественно, не попадает. Новой встречи агент по понятным причинам искать не будет. Незачем ему на тот свет торопиться. И что делать? «Зацепка одна» однажды оперы агент разговорились что называется за жизнь тогда и рассказал щербатов что по образованию он филолог специализировался на английской литературе вот как оживился комаров а знаете василий петрович у меня дядя двоюродный тоже английской литературой занимается только в штатах принстонский университет слышали он там целый профессор хотите я ему о вас напишу может обратитесь к истокам а то и в америку уедете все лучше чем нас по чердакам ловить Впрочем, последнее было уже шуткой, после которой разговор вернулся в деловое русло. Но Щербатов этот момент запомнил. Сейчас неизвестный дядя стал единственной ниточкой, которая могла, именно могла вывести на агента, но ничего не гарантировала. Одно обнадеживало. Принстон от Нью-Йорка недалеко, так что должен был Комаров родственника навестить. Должен, хотя, разумеется, не обязан. Но другие варианты и вовсе не просматривались. «Можно, конечно, обратиться за помощью к местным, к тому же Кончаку, запросто, и сдать американской контрразведке своего агента с потрохами». «Нафиг!» «Ибо нефиг!» Размышления были прерваны Лисицыным, вошедшим в комнату вместе с невзрачным мужчиной неопределенного возраста и неприметного вида. «Итак, приступим, товарищи», — начал разговор Лисицын, даже не подумав представить своего спутника. «Вася, первое — тайники и пароли для связи». Заложил тайник, сделал условный звонок, а остальное — наши проблемы. Главное — запомнить и не перепутать, так что слушай, смотри и мотай на ус. Второе — документы. «Стоп, Лёша», — Стоп, Леша, резко прервал его Щербатов. Вновь первый и главный вопрос. Для своих я жив и нахожусь в командировке. Жена и родители это должны знать твердо, а то покажут сегодня сюжет по каким-нибудь вестям. И привет. У папы инсульт, у мамы инфаркт, жена в депрессии. Нафиг. Да и на работе мне потом из покойников восстанавливаться. У кудровиков диссонанс будет. Когнитивный, твою мать. Вот здесь не волнуйся. Лисицын говорил предельно серьезно. В МВД ушли документы и по ситуации, и по твоей задержке пуч пучем а канцелярии работают как положено. Ты задерживаешься на неопределенный срок по служебной необходимости. Ну о семье завтра сам позвонишь, объяснишь ситуацию. Так что прочь сомнения, давай делом заниматься. Коллега, ваше слово. — Как договаривались, приготовлено два комплекта документов, — начал невзрачный товарищ, дыхнув перегаром. — Первый на гражданина Мексики Артура Хавьера. 34 года, уроженец городишка тусла гутьеррес штата Чьяпас, что на границе с Гватемалой. Жуткая дыра, надо сказать. Прибыл в Штаты полгода назад для воссоединения семьи. Вы мексиканский семьи себе представляете? Вот. Легализовался в Техасе на свою голову. Тело бедолаги давно койоты растащили, и искать его никому нахрен не надо. Второй на бразильца Клаудио Марионе Иде, Луиса Густаво Бонкриштиано дигранин. «Уф, еле выговорил. А вам все это наизусть вызубрить следует, чтобы от зубов отскакивало. К паспортам прилагаются грин-карты, права и страховки. Проверки полиции можно не бояться, но, естественно, лучше не нарываться». «Что, этого, который язык сломаешь, тоже кто-то доедает?» «Не думаю. Скорее он сейчас очередной отчет строчит где-нибудь в Ясенево». Рядом с московским районом Ясенево находится штаб-квартира СВР России. Ранее первого главного управления КГБ СССР. Разведка. И вообще, товарищ, не отвлекайтесь на мелочи. Мужчины, вы на меня посмотрите. Вы где таких мексиканцев видели? А ничего, что я ни по-испански, ни по-португальски, ни в зуб ногой. Арабский у меня второй. Арабский. В крайнем случае могу на иврите нахрен послать. Может, найдете какого-нибудь Аль-Саида в закромах родины, а? Этот человек над нами смеется? Спросил невзрачный товарищ Улисицына. Друг мой, он вновь переключился на Щербатова. Во-первых, у нас здесь теплая семейная обстановка. Жри, что дают. Во-вторых, на заре советской власти простой советский работяга пять лет шпионил в Англии по греческому паспорту, и тоже по-гречески, не в зуб. Так в паспорте еще и отметка стояла, что у бедолаги ноги нет. И ничего, не засыпался. Реальный факт. Так что работайте, товарищ, на благо Родины. Ну или что там теперь будет? Привет! и вышел, громко хлопнув дверью. — Это сейчас чего было? — поинтересовался обалдевший Щербатов. — Перестройка называется. Народ перестраиваться начал, но куда — так и не понял. Потому завис. В Москве видал, что делается. С другой стороны, если б не этот бардак, хрен бы у нас чего получилось. Так что бери документы и готовься к выезду в багажнике машины. Высажу тебя... Багажник открылся в какой-то подворотне. Щербатов вылез и направился, куда глаза глядят. Проверять наличие хвоста даже не пытался, понимая очевидную бесперспективность этого дела. Чай не разведчик, не обучен. Эту задачу решал Лисицин. и раз высадил, значит уверен.